Воду в ступе давно надоела та лоть. Прогоню я святош и безбожников прочь. То мне рай обещают, то адм стращают. А ведь в сущности чем они могут помочь?